Глава одиннадцатая. Адам. Кэти округлила и без того огромные глаза, а ее пухлые губы приоткрылись. Адам и забыл, как приятно делать подарки девушкам, пусть даже девушка — осужденная преступница, а подарок — тварь неизвестной породы. «Давай попробуем», — кивнул он. «Сообщить мы всегда успеем, но сперва дадим ему шанс. Правда, я не уверен, что подобное существо станет тебе питомцем», «Все твари, — сурил Рома, — довольно своенравные. даже если не пытаются тебя сожрать». «Спасибо, спасибо!» — просияла Кэти и закружилась на месте. Мышонок только глазами захлопал. Адам улыбнулся и искоса посмотрел на горящие свечи. Нехотя приблизился и повел рукой, затушив одну за другой. Как бы ему не хотелось подстраховаться, свечи нужно экономить. По решению суда... «Цитадель выдает пять свечей в месяц, и их хватает всего на два приступа». Адам легонько покрутил головой и облегченно выдохнул. Туман в голове рассеялся, и теперь мигрень покалывала где-то на границе сознания. Самое главное, приступ не спровоцировал проклятие. А значит, его тайна пока в безопасности. Рано или поздно Кэти и прочие жители района об этом узнают, и слухи разойдутся по городу, но лучше поздно, чем рано. Если повезет, к тому времени у агентства уже будет своя клиентура». Адам помассировал виски и прислушался к себе. Магический резерв понемногу восстанавливался, и все же ему нужен отдых перед завтрашним визитом в цитадель. Он не обманывался, отчетом дело не ограничится, ему придется явиться лично. Кэти ворковала над зверьком, и Адам кашлянул. «Спасибо за помощь. Я пошел спать, и ты постарайся отдохнуть, насколько это возможно». Кэти кивнула, но в ее взгляде промелькнула досада. «Да, я найду чем заняться. Но как же ужин? На кухне осталось еще немного хлеба». «Я справлюсь», — отмахнулся Адам, проигнорировав сосущую пустоту в желудке. «Мы оставили хлеб для твоего зверька. Вот и попробуй его накормить». Кэти неодобрительно поджала губы, но спорить не стала. «Хорошо. Надеюсь, город быстро расплатится за поимку порождения». Попросив Кэти разбудить его утром, Адам поднялся в свою спальню. Головная боль окончательно отступила, и теперь он мог надеяться, что ночь пройдет без происшествий. Цитадель встретила Адама шепотком за спиной и снисходительными улыбками. Адам шел по коридору, подняв подбородок и выпрямив спину. После отставки он получил множество писем с соболезнованиями, но все они были пропитаны фальшью. Даже его собственная боевая пятерка предпочла забыть о случившемся и всего один раз навестила его в госпитале. В тот день, когда он еще не пришел в сознание, плевать, он и сам справится. «Теперь у него есть агентство, его новый дом и род занятий. Пусть цитадель, которую он посвятил большую часть жизни, подавится». По коридору бегали курсанты с очередного потока, и он им не завидовал. Наконец впереди показался кабинет комиссии. Как Адам и ожидал, утром он нашел в почтовом ящике приглашение на дачу показаний. Тянуть смысла не было, поэтому Адам тщательно оделся, и нанял экипаж, потратив последние монеты из тайника в плаще. Теперь точно последние. Пусть цитадель убедится, что он не превысил полномочия и передаст отчет полиции. Адам коротко постучал в дверь и вошел, не дожидаясь ответа. Мистер Адам Блейк с места поднялся упитанный и развощокий, словно карапуз, Джозеф Телби, бессменный законник цитадели. Именно он принимал решение о правомерности применения магии. Его мягкая внешность вводила в заблуждение, но Адам знал, что с ним лучше не связываться. Кроме него, в комнате находилось еще трое мужчин с постными лицами и одна единственная женщина, махнувшая рукой в знак приветствия. «Адам, ну ты и устроил заварушку», — усмехнулась она и похлопала ладонью по соседнему сидению. «Садись и рассказывай, что произошло». Лесли никогда не следовала правилам, и Адам невольно улыбнулся. Ему довелось дважды поработать с ней, и в каждом случае задание превратилось в бардак. Удивительно, что они вообще выполнили миссию. «Присоединяюсь к просьбе мисс проверяющей», — произнес Телби. «Я думал, что после твоей отставки больше не увижу тебя в этом кабинете». Адам едва слышно перевел дыхание. Заседание комиссии окончательно отклонилось от протокола, и это было хорошим знаком. Телби никогда не станет шутить, если дело серьезное. Адам опустился на стул рядом с Лесли и точмокнула его в щеку. Прядь ее темных волос скользнула по его шее, оставив едва уловимый цветочный аромат. Какой теплый прием! Если бы Адам скосил глаза, то с легкостью заглянул бы в ее декольте. Лесли игнорировала униформу цитадели и упорно носила платья. «Сам не ожидал», — фыркнул Адам. «Собака, которую я разыскивал, оказалась подражателем и очень талантливым. Повезло, что мы обнаружили это, прежде чем отдали ее хозяйке. Почему вы вообще решили вскрывать теневое пространство? С вашим-то проклятием», — вмешался один из незнакомых проверяющих, лысый мужчина преклонного возраста. Адам посмотрел в упор, хмурый и без тени вины. «Напомню, что мое проклятие не запрещает мне контакт с теневиками, а всего лишь не дает возможности работать на цитадель». И мистер Блейк оказал городу большую услугу, сдержав порождение до прибытия дежурной группы, напомнил Телби, и в его голосе проскользнули жесткие, почти металлические нотки. Проверяющий не собирался сдаваться. Он поправил очки на носу и уже менее уверенно сказал: "Мистер Блейк, опишите все заклинания, которые вы использовали, и постарайтесь расслабиться. Я проведу проверку магических следов". Лесли недовольно прищурилась и постучала длинными ногтями по столу. Проверяющий закашлялся и поспешил закопаться в бумаги на столе. Адам едва заметно усмехнулся. Цитадель вышвырнула его, но отдельные маги ценили его. Это хоть немного примерялось с действительностью. Я готов все рассказать и пройти проверку, сказал Адам. В конце концов это даже напомнило ему о юности, когда почти каждое задание заканчивалось дисциплинарным слушанием. Если их боевая пятерка умудрялась идеально выполнить миссию, то непременно попадалась на выпивке в казарме. Жаль только что теперь все четверо вели себя так, словно Адама никогда не существовало. После его ухода из цитадели новым лидером стал Томми, и ему пришлось муштровать нового члена команды. Обо всем этом Адам узнал, когда работал в архиве. После прорыва его не допустили до полевой работы. Только когда Телби поставил печать, что комиссия вынесла решение, и у цитадели нет претензий, Адам позволил себе выдохнуть. За себя он не боялся, но вот к Кэти, никто из проверяющих не заикнулся о ней, Но Адам заметил, как глаза Телби удивленно загорелись. Духи в цитадели не служили, и вряд ли хоть один из них вообще сталкивался с теневиками. Предчувствие Адама не обмануло. Стоило ему подняться и подойти к двери, как Телби его окликнул. «Кстати, насчет вашего духа. Случай очень интересный. Мы бы и сами обнаружили горожан в желудке твари, но гораздо позже. Цитадель начнет проверку» и позже нам понадобится ваше содействие». Адам усилием воли изобразил дружелюбную улыбку и солгал. «Конечно, мистер Талби. Спустя 15 минут Адам вышел на улицу и сразу же почувствовал себя лучше. В кармане лежал чек на шесть серебряных. Цитадель платила всем магам, помогающим защитить город. Достаточно, чтобы в ближайшие пару недель не думать о том, что он будет есть. Ну а деньги, которые заплатит город, можно пустить на ремонт здания. Первым делом Адам зашел в банк, тот самый, в котором несколько дней назад брал суду. Тот же улыбчивый юнец, что обслуживал его в первый раз, с радостью обналичил чек Адама. Но просьба выдать информацию о прикрепленном к суде духу поставила его в тупик. Он даже сбегал за начальником, с которым Адам имел долгий разговор, но все же вышел победителем. В архивах делок эти почему-то не оказалось, но Адаму пообещали прислать весточку, когда банк запросит копию у королевского суда. Вернувшись в дымки, Адам вздохнул с досадой. Перед возвращением в агентство ему предстояло еще одно дело — извинение перед его первой клиенткой. Миссис Морриган не дождется своей любимицы, ведь именно она и держала в страхе весь стокахм. Удивительно, что та предпочитала лакомиться горожанами и так и не сожрала хозяйку и ее сестру. Дверь отворилась в тот же миг, как Адам занёс кулак. На пороге показалась миссис Морриган, и с первого взгляда стало ясно, она в курсе, что произошло ночью. В заплаканных глазах старушки застыла печаль, седые волосы рассыпались по плечам, а вместо наряда на выход она была одета в домашний халат. «Вы уже знаете...» мягко произнес Адам, как бы он хотел принести хорошую весть. Во всех газетах написали о подражателе, прикинувшемся собакой. Миссис Морриган посторонилась, пропуская Адама, и он переступил порог. Вторая миссис Морриган, Дженни, выглядела немногим лучше, и в атмосфере домика буквально витала скорбь. «Мне очень жаль», — вздохнул Адам. «Мэпси вообще когда-нибудь была собакой», — всхлипнув, спросила миссис Морриган. Адам развел руками. Вероятнее всего, подражатель полакомился собакой во время нашествия тварей, а потом принял ее форму. «А я подобрала и назвала Мэпси. Мне так жаль, что эти бедолаги пострадали. С ними все будет в порядке», заверил ее Адам. Подробности о том, что тварь пожадничала и проглотила сразу троих, и только поэтому не смогла их переварить, Адам решил оставить при себе. На старушке и без того лица не было. Она прожила с Мэпси несколько лет и не могла воспринимать ее как чудовище. «Спасибо вам, мистер Блейк», — сказала миссис Морриган. Она потянулась к журнальному столику и протянула Адаму чек. Он непонимающе посмотрел и тут же вернул его обратно. «Я не могу принять оплату». «Но ведь вы нашли Мэпси», — с жаром возразила миссис Морриган. «Вы честно выполнили свою работу». И сами едва не пострадали. Разве ваша вина, что моя любимица оказалась порождением?» Глаза миссис Мориган сверкали и даже слезы на щеках высохли. Адам вздохнул и принял чек. Кажется, она намерена заплатить, а ему следует согласиться. Возможно, так ей будет легче отпустить собаку, которую она обожала. Адам убрал чек в карман и начал прощаться. Обе сестры Мориган выглядели так, Словно им нужно было остаться вдвоем и оплакать свое горе. Сбежав с крыльца, Адам прошел пару кварталов и задумался, а не пообедать ли в ближайшей таверне, но все же отправился прямиком в агентство и весьма кстати, потому что у них был посетитель. В кресле у незажженного камина сидела одетая во все черная женщина лет сорока пяти. Она мелкими глотками пила воду из стакана а ее пальцы подрагивали. Адам с облегчением встретила его Кэти и, понизив голос, сообщила. «У нас клиентка, миссис Дороти Найджел. Она как раз хотела рассказать, что привело ее к нам». Булышница", припомнил Адам. Устроившись во втором кресле, Адам наклонился и сцепил руки в замок. «Рад видеть вас, миссис Найджел. Меня зовут Адам Блейк». «Спасибо за вашу выпечку. Вчера она пришлась очень кстати. Вы готовы рассказать, что у вас случилось?» Миссис Найджел кивнула, и Адам почувствовал, что от нее пахнет ванилью. «Понимаете, у меня очень деликатная проблема», — неуверенно кашлянула она. Адам с гордостью кивнул. «Можете быть уверены, ваши слова не выйдут за пределы этой комнаты». «Пару недель назад мой муж пропал». Она снова замолчала и Адам не стал ее торопить. «Если надавить, то и все остальное придется вытягивать клещами. Пусть лучше расслабиться и разговориться. Неужели их новым делом станет еще одно исчезновение? Такими темпами у агентства появится специализация». «Полиция нашла Дэвида мертвым. Он стал жертвой грабителей, которых арестовали через пару дней». Адам нахмурился. «Тогда чего же она хочет от них?» Не все преступники понесли наказание. Кэти нетерпеливо засопела рядом. Миссис Найджел обмякла в кресле, а ее глаза наполнились слезами. Похороны прошли в конце прошлой недели, но два дня назад мой муж вернулся. Сел в свое любимое кресло у камина, взял трубку и отказался возвращаться в могилу. При этом он не дышит и продолжает разлагаться. Я не могу обратиться в полицию или храм заступницы. Ведь тогда об этом узнает весь город, и мою булочную начнут обходить стороной». Вдруг миссис Найджел подалась вперед и схватила Адама за руку. Ее хватка оказалась на редкость крепкой. «Мистер Блейк, пожалуйста, помогите. У меня трое детей. Я не прокормлю их, если булочная разорится». Кэти удивленно выдохнула. Адам глупо моргнул. Дело приняло неожиданный оборот. Но главное что у агентства есть работа. Конец книги. Читала Нелли Новикова.